Вторая часть главы. Османская империя. Провинция Зангулдак. Где-то на берегу. Следы вели в воду. Башчауш свесился с седла и пригляделся. пошеры в переводе с турецкого контрабандисты, здесь переправились через ручей. Знали черви, что погоня пойдет верхами. Глубокий... По грудь коню мутный поток перегорожен упавшим в воду деревом. Вокруг веток нанесло всякой дряни. Течение взбило возле полузатопленных коряк шапку грязно-бурой пены. И вода закручивалась между сучьими мелкими водоворотами. До противоположного берега всего ничего. Пара дюжин шагов, но попробуй, преодолей их в седле. Вот здесь, возле поваленного дерева, пашеры... Вошли в воду и переправились, держась за осклизлые коряги. Как же не хочется лезть туда верхом. Кто знает, сколько там затопленных пней да сучьев. Запросто переломаешь ноги лошадям, а то и брюхо пропоришь Вон какой острый сук торчит из воды. Башча уж сплюнул. Если курды откажутся лезть в воду, как тогда заставить этих головорезов подчиниться? «Можно, конечно, пригрозить непокорных выдать на суд и расправу с Аптиеми Шири». В переводе с турецкого «старший офицер». Но тогда эти сыны шакала, чего доброго, пластанут его самого саблей, а потом заявят, что начальник пал в схватке. И концов не сыскать. пештиван и Зевер, Алошерок и ханимет все два десятка башебузуков родом из соседних деревень, и друг друга они не выдадут. Нет, надо действовать тоньше. пештиван всадник в драном бешмете и лохматой папахе подлетел к начальнику. Башча уж с трудом удержался, чтобы не поморщиться. Одеяние курды источало тошнотворный запах прогорклого бараньего жира. За спиной у пештивана болтался ружейный чехол из овечьей шкуры. Из него на локоть выглядывал приклад, украшенный перламутром и мелким жемчугом. «Богатый у пештивана мыл тык. В переводе с турецкого — украшенное ружье, — привычно отметил Башчауш. И сабля богатая, с черным еменским клинком, а воин Пештеван дрянной. Истинный курд, труслив, лжив и, как все их проклятое Аллахом племя, жаден до грабежа. Это полезное качество сейчас и требовалось. «Эфенди, наши не хотят идти в воду!» — заявил пештиван Он лучше других курдов изъяснялся по-турецки и обычно говорил от их имени. «Говорят, лошадей попортим. Не надо идти. Зачем? Без лошадей какие мы воины!» Башчаушу нестерпимо захотелось осыпать негодяя самой черной бранью, но сдержался. Сказал ведь посланник Аллаха, мир ему и благословение, верующий не порочит, не проклинает, не совершает ничего непристойного и не сквернословит. И с таким вот сбродом приходится стеречь берег, ловить контрабандистов и бандитов. А по ночам просыпаться от всякого шума, а ну как русские гяуры пришли с моря, жгут дома, рубят рыбацкие лодки, лишая прибрежных жителей и без того скудного пропитания. Башча уж был уроженцем провинции Зенгулдак и принимал близко к сердцу беды, выпадавшие на долю местных обитателей. А курдским мерзавцам, хоть бахны, За вас баши уже не раз грозился донести на бесчинства, творимые башебузуками. Как будто он, башчауш, может удержать от бесчинств диких горцев. Таких одно может исправить – петля или кол. Тонкий, смазанный по всей длине бараним жиром. Башчауш помотал головой, отгоняя соблазнительные зрелище Придет время, и Пештиван с остальными ответит за все. Пока же надо проявить мудрость и изворотливость. Пашеры, которых мы ловим, торопится к морю. Там их ждет Филука. И если поторопиться, то можно захватить и ее, и беглецов. А на Филуке наверняка полно добра. Как вспыхнули глаза у этой курдской собаки. И Башча уж поспешил наложить последний штрих. А когда мы заберем груз во славу султана, да продлит Аллах милосердные его дни, я поставлю тебя, Бакиджи, в переводе с турецкого «смотрящий», «наблюдающий». «Ты ведь сможешь вести счет, пештиван Курт захохотал от удовольствия, широко раздевая черную щербатую пасть, выхватил из чехла ружье и понесся к соплеменникам, наскаку вопя что-то по-своему. Башчауш различал только повторяемое на все лады «Чикальма! Чикальма!» в переводе с турецкого «добыча», «трофей». Турок ухмыльнулся в усы, Дело, считай, сделано.